Глава девятая. Нож в спину. В половине шестого Стас уже стоял у входа в министерство, поджидая Славку. Но тот опоздал. Стас то и дело смотрел на часы. Славки не было. «Странно», — подумал он, — «может быть, Карина вышла с работы раньше, и Славке пришлось выйти за ней?» Стас явился навстречу, не заходя домой, и потому ничего не знал. В шесть из дверей министерства повалил народ, Однако Карины он не заметил. Прождал еще четверть часа и плюнул. Наверное, Славка просто не захотела давать долг и поменялся с кем-нибудь дежурством. «Ну и черт с ним!» – решил Стас. И он быстро пошел домой. Нестерпимо хотелось есть. Едва он повернул ключ в замке, как в прихожую выскочила Даша. «Стасик, наконец-то! Что случилось? Сейчас расскажу. Ты со Славкой встретился?» «Нет, а что?» «Ой, Стасик, тут такие дела творятся!» «Дашка, я сейчас голоду помру. Покормишь?» «Нет вопросов. Мой руки и приходи на кухню. Дома есть кто-нибудь? Только я». «Хорошо, рассказывай». Пока Даша кормила обедом сводного брата, она успела рассказать ему все, что узнала сегодня от Петьки и Василия Константиновича. «Стасик, ты веришь, что Славка мог пожалеть Карину?» Стас задумался. «Верю». «Очень даже верю. Он, в общем-то, неплохой парень, не злой. Только он, как бы это сказать, не слишком умный и может так подставиться. А, впрочем, возможно, он изменился за последние годы. А как ты считаешь, он поэтому не встретился с ней? Откуда я знаю? Может, ему просто жалко денег? Но кто же тогда предупредил Карину? Даже не знаю. Мало ли кто». «Может, этим делом уже втихаря занимается милиция, и они ее просто вывели из игры, чтобы не подвергать опасности?» «Ты думаешь?» – опешила Даша. «Да, такое вполне возможно. И это был бы наилучший вариант». «Может быть?» – неуверенно проговорила Даша. «Ой, какая же я дура! Что такое? Я же обещала Петьке позвонить, как только ты придешь. Можно я ему скажу про твою идею? Ради бога, мне не жалко». Даша позвонила Петьке и передала свой разговор со Стасом. «Это было бы здорово!» – обрадовался Петька. «Просто здорово! А, кстати, очень похоже. Уж больно быстро они сработали. Наверное, в эту контору внедрили кого-то из милиции. Конечно, как я сам не догадался. Ну и отлично! Тогда они во всем разберутся. Видно, это какая-то мощная структура. Петька, а этот Славка, он не может быть из милиции?» «Не думаю. Хотя... Чем, чёрт, не шутит? Но вообще-то вряд ли. Почему? Понимаешь, был бы он из ментуры, он бы ни за что не стал бы вслух говорить, что ему не нравится мысль укокошить Карину. Да, ты, наверное, прав. Но мы об этом никогда не узнаем. Почему? Потому что если там милиция задействована, нам там делать нечего. Мы можем только всё испортить. А ты всё же уверен, что там милиция?» «Теперь да, уверен. И очень рад. Больно уж тухлое дело. Пусть и милиция занимается. Не все же нам. Ты наглый, Петька». «Я не наглый. Я объективный, Лаврия». «Петь, ты тогда позвони Крузу и Хованскому. Расскажи, как дела обстоят». «Лаврия, сделай это ты. У меня с минуты на минуту родаки явятся. Так что сама понимаешь. Ладно, сделаю. Но до завтра, Петюня». «До завтра, Лавря. Даша уже собиралась лечь спать, когда вдруг позвонила Оля. «Привет!» немного удивилась Даша. «Даш, ты на меня злишься?» «Да нет, чего ты взяла?» «С того, что я вела себя как последняя дура. Сама не знаю, что на меня нашло. Просто дурь какая-то. Ну, слава богу, очухалась!» воздиковала Даша, которой очень не хватало нормального общения с подругой. «Ага!» очухалась. Мне так скучно стало. Даш, ну что там у вас с этим делом? Новости есть? Ещё какие? Расскажешь? Конечно, расскажу, только не сейчас, утречком. Ладно. А как там Крус? А ты ему ещё не звонила? Нет? Позвони ему прямо сейчас. Может, он тебе всё расскажет? Нет. У него же сейчас все дома. Даш, ну, пожалуйста, расскажи. Взмолилась Оля. «Попробую, если на меня кто-нибудь не наедет за то, что долго занимаю телефон». И Даша без особых подробностей вела Олю в курс дела. «Слушай, Дашка, а ведь это интересно! Еще как! Особенно теперь, после вчерашнего! Ой, Олька, у меня есть идея!» Даша снизила голос. «Я знаю, какая!» – подхватила Оля. «Знаешь?» – удивилась Даша. «Только если я угадаю, ты скажи, ладно? Валяй!» Ты хочешь, чтобы мы утром поехали к этому Славке, да? Ну, Ольга, ты гигант. Угадала? Угадала. Потрясающе. Но ты согласна? Конечно. Только ты адрес-то узнаешь? Он живет там, где раньше жил Стас. Короче говоря, я попробую у Стаса узнать все точно. Он не скажет, печально вздохнула Оля. Побоится за нас. Вообще-то да. Но я попробую его как-нибудь обхитрить. Короче, Ольга, завтра встречаемся у школы, как обычно. Узнаю я адрес хорошо. Не узнаю, значит, не судьба». «Ну, погоди ты. Петька-то наверняка этот адрес знает. Знает, но либо не даст, либо попрется с нами. И вообще, я сегодня ему звонить больше не буду. Попробую все-таки у Стаса выведать. А не получится? Утром возьмем Петьку за жабры». — Ладно, — согласилась Оля. — Ты правда на меня не злишься? — Олька. отвяжись! — Уже! — счастливо засмеялась Оля. И Даша отправилась к Стасу. Тот сидел в кресле у телевизора и смотрел новости. На коленях у него лежал Петр Петрович, рыжий кот, которого в прошлом году подобрала где-то тетя Витя. Из всех домочадцев он больше всего любил Стаса. И Стас тоже его обожал. Даша даже немного ревновала кота к сводному брату. Стас, а Стас? начала она. Что тебе? Рассеянно отозвался он. Стасик, а ты с этим Славкой в одном доме жил? Угу. В одном подъезде. Нет, в разных. А тебе зачем? Не зачем. Просто интересно, как ты с ним познакомился. Это что, срочно? буркнул Стас. Дай новости досмотреть. Даша решила подождать. Когда стали передавать спортивные сообщения, Стас особенно напрягся, и тогда она спросила, «А у него какой номер квартиры?» 55 пятый», – машинально ответил Стас. Даша предпочла тут же смыться. Она узнала все, что хотела. Остальное было делом техники. Она юркнула в спальню родителей, где в секретаре лежал паспорт Кирилла Юрьевича. Поскольку он сейчас пребывал в командировке в Англии, Его российский паспорт лежал в коробке, где хранились документы всех членов семьи. Заглянув в паспорт, Даша обнаружила старую прописку. Запомнила улицу и номер дома, а номер квартиры она уже знала. Выскользнув из спальни, она тут же позвонила Оле. «Олька, порядок. Я все узнала». «Да?» – обрадовалась Оля. «Здорово, Дашка. Тогда прямо с утра и поедем, да?» Можно. «Ну все, Олька, до завтра!» И Даша быстренько улеглась в постель. Когда Стас заглянул к ней, она уже спала. «А что я хотел у нее спросить?» припоминал он, но так и не вспомнил. А хотел он спросить, зачем ей понадобился Славкин адрес, однако, увлеченный политическими и спортивными новостями, начисто об этом позабыл. Утром мама, как обычно, отвезла Дашу в школу и помчалась на работу. А Даша с Олей быстренько побежали к метро. «Даш, а что мы скажем, если этот Славка окажется дома?» «Почем я знаю? Придумается что-нибудь. На худой конец скажем, что ошиблись квартирой». «Даш, тебе не страшно?» «Да нет». «А что, тебе страшно?» «Да есть немножко», призналась Оля. «И давно?» полюбопытствовала Даша. «Нет. Вот как в метро сели...» «Это не страх, это волнение». «Ну да». Оля промолчала. Она-то чувствовала, что ей по-настоящему страшно, но говорить об этом не хотелось. «Может, побоюсь немножко и перестану», подумала Оля, но страх не проходил. Девочки быстро отыскали нужный дом. Обычная панельная девятиэтажка. Дверь в подъезд была открыта и на лестнице сильно воняло кошками. Девочки поднялись на лифте на четвертый этаж, но оказалось, что нужная квартира находится этажом выше. Они хотели подняться на лифте, но лифт ушел. Тогда они стали подниматься по лестнице. «Ой, мамочки!» – воскликнула Даша, шедшая впереди. Между этажами лежал мужчина в зеленой ветровке, а в спине его торчал нож. «Олька, бежим!» Даша схватила Олю за руку, и они вихрем летели вниз, выскочили во двор, у обеих тряслись поджилки – «Я так и знала!» – проговорила Оля. «Так и знала!» «Что ты знала?» «Что ты знала?» – напустилась на нее Даша. «Его убили, Дашка!» «Понимаю, что убили. Только, может, это не он?» – с надеждой спросила она. «Он! Ты же видел, он был в зеленой ветровке!» «Ну и что? Мало ли у кого зеленая ветровка!» «Дашка, кончай придуриваться! Ты прекрасно понимаешь, что это он!» Мы потому и поперлись сюда, что почувствовали, что-то такое тут должно случиться. Надо скорее вызвать скорую. Вдруг он жив. И милицию. Милицию нельзя. Почему? Они спросят, кто мы такие и что мы тут делаем. Бежим. Вон там есть автомат. Оля первым делом позвонила в скорую, назвала адрес, вымышленную фамилию и сообщила, что на лестнице лежит мужчина с ножом в спине. И тут же набрала номер милиции и повторила свое сообщение. Потом повесила трубку. «Значит, это он спас Карину», — проговорила Даша, когда они уселись на скамеечке во дворе, решив дождаться приезда скорой или милиции. «Похоже на то. И они его вычислили. Дашка, это была любовь. Я просто уверена». «Да, наверное. Интересно, она тоже его любила?» «Вряд ли. Почему?» «Ну, она, кажется, любила Создальцева. Олька, мне так его жалко». Мне тоже. А Стас как расстроится. Ой, смотри, Стас! Он туда идет. Надо его перехватить. Стас! завопила вдруг Оля. Стас, уже взявшийся за ручку двери, оглянулся. Стас, иди сюда! бросилась ему навстречу Даша. Так я и знал, что ты сюда попрешься. Кто тебя просил? Стасик, миленький, его, его что? побледнел Стас. Его убили. Идемте скорее отсюда, быстро сказала Оля. А то еще чего доброго нас заподозрит. Сейчас милиция приедет. Откуда, знаешь? Мы вызвали. Вы себя назвали? Нет, конечно. И они втроем покинули двор. Отойдя на порядочное расстояние, девочки рассказали Стасу, что они видели на лестнице. Значит, вы его лица не видели? А вдруг это не он? В конце концов, зеленая ветровка не такая уж редкость. Это он». «Я знаю», — убежденно сказала Оля. «Я почувствовала, что с ним что-то случится». «Это правда», — подтвердила Даша. «У нее предчувствие было. Значит, это он предупредил Карину. Но где же она? Ой, а что, если он спрятал ее у себя, а они ее нашли?» «Не думаю», — ответила Оля. «Почему? Она бы ему не поверила. Но ведь поверила же она, что ее хотят убить. Смылась из дома, собачку забрала». Но, может, словам его она и поверила. Но прятаться у него не стала бы. Скорее уж уехала куда-нибудь. Как бы это проверить? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Эх, жалко Славку, сил нет, огорченно проговорил Стас. Он ведь неплохой был. Во дворе всегда за меня заступался, когда я маленьким был. И я только сейчас узнал, почему. Почему он не рассказал, что моя мама... Она подарила ему карандаши, когда увидела, как он нарисовал кошку, а он до сих пор помнит. Помнил. Оля заплакала. Глядя на нее, зашмыгла носом и Даша. «Девчонки, не плачьте. Слезами горю не поможешь», — тихо сказал Стас. «А вот отомстить за Славку я должен». «Отомстить?» — подняла голову Даша. «Как это ты отомстишь, если даже не знаешь, кто его убил?» «Я доберусь до этой фирмы». Я узнаю, чем она занимается. Я выведу их на чистую воду. Стасик, ниже нос. Привычно одернула его Даша. Ты что, один пойдешь против мафии? Кажется, было такое кино. Один против мафии. Почему один? Нет, не один. Нас не так уж мало. Петька, Крус, Хованский. Это все-таки сила. Если вспомнишь, что нам уже удавалось. Да и нас тоже не сбрасывай со счетов, заявила Ольга. «Стасик, может, позвоним дяде Володе Крашениникову, а?» «Ну, нет», — решительно возразил Стас. «Пока рано. Мы еще почти ничего о них не знаем. И потом, милиция все равно будет заниматься этим убийством. Может, и докопается до чего-нибудь. Девочки, надо нам всем собраться и поговорить. Можно это устроить?» «Можно. Почему нет? Тем более тетя Витя сегодня уходит в гости», — вспомнила Даша. Мама допоздна на работе, так что соберемся у нас. Но это только вечером, а сейчас еще так рано. Тебе не терпится, Стасик? Да, руки чешутся. Ничего, потерпи. Я где-то то ли слышала, то ли читала, что месть — это такое блюдо, которое надо подавать холодным.